Глава десятая Все должно было закончиться, как и началось, в майское воскресенье. Я сижу в моем кабинете у окна. Ни единого солнечного лучика на горизонте, только бескрайнее серое небо. Ни малейший ветерок не всколыхнет листья плакучей ивы и не разгонит мелкий дождик, испечривший каплями воду маленького пруда под моим окном. Ничего. Только дождливый майский день. Пожалуй, слишком ненастный, чтобы не ждать подвоха. сантиметровая кипа газет высится справа от меня, слева от меня стопка из десятка книг, на столе остается чуть-чуть места для ноутбука. Я по обыкновению размышляю, когда раздаются шаги на лестнице. Мюгетта, кто же еще? На ней джинсы и толстый шерстяной свитер. Я понимаю, что сейчас она меня гильотинирует. Если собралась на прогулку, ничего не выйдет. Бум! Что я вам говорил? Если бы было солнышко, ну хотя бы градусов двадцать, Я бы сам пришел к Мюгетти с широкой улыбкой и сказал «Я славно поработал, милая, можем прогуляться, если хочешь, но сейчас ты видишь, какие сегодня тучи?» Я беру лежащую поверх архивных материалов газету, ни ксерокопию, ни древний пожелтевший экземпляр с заголовком о трупе, найденном в петле в сарае старой фермы, «Сегодняшнюю газету». Воскресенье, 20 мая 2018 -го. ярмарка от всех в День Святой Троицы, муниципальный стадион Туфревиль ла корбелин с 9.00 до 19.00, более 50 участников. Неужели этот дождичек нас остановит, милая? Мюгетта с тревогой смотрит на капли камикадзе, разбивающаяся об окно моего кабинета. Она превосходная актриса, но на сей раз я решил положить конец нашему импровизированному матчу. Разумеется, Мюгетта поняла, чего я хочу. Целый год я только и ждал случая вернуться на стадион и походить между стендами с единственной надеждой — вновь встретить маковую женщину. «Если это излечит тебя от навязчивой идеи», — смеется мюгетта «Навязчивой?» — ощетиниваюсь я. «Сколько месяцев я тебя этим не донимаю?» «И тайком продолжаешь поиски. Я же не на другой планете живу, Габи. Твоя мать со мной говорила, и Полина, и Флориан, и все соседи. Разоблачили». Мюгетта всегда была хитрее меня. Мы одеваемся по погоде, выходим на улицу, шагаем быстрым шагом по мокрым тротуарам. Зонтики стекаются к стадиону, словно брошенные чьей-то рукой конфетти. Я продолжаю разговор. Наконец-то можно высказаться. Хорошо, Мюгетта, не спорю. Я время от времени думал об этой истории. Но признай, что у моих поисков есть и хорошая сторона. Благодаря им я снова навещаю маму, побывал с Флорианом на матче Олимпик-Марсель-Стат-Малер-Пкан и на концерте рок-группы Лизансю. Съездил к Полине. Все, чего я давно не делал. Мюгетта отвечает улыбкой, истолковать которую выше моих сил. «Вот и стадион». Толпа такая же, и дождь никого не напугал. Участники прячутся в импровизированных палатках или под полиэтиленовыми полотнищами, а десятки посетителей шлепают по грязи. Человек ко всему привыкает, даже к худшим метеоусловиям. Я собираюсь развить очередную теорию, как вдруг все мысли вылетают из головы. Я останавливаюсь, как вкопанный, Ноги словно увязли в свежем цементе. «Маковая женщина здесь!» «Через три стенда от нас. На этот раз не в платье, а в вельветовых брюках и зеленом дождевике с капюшоном, но сомнений быть не может. Это она!» Размокшая земля стадиона превращается в быстро схватывающийся цемент. Я каменяю с ног до головы. «Прошел целый год!» Я и сам уже поверил, что этой женщины нет в природе, что мне все померещилось, и при любом раскладе найти ее не светит, как бывало в молодости, когда не решишься подойти к понравившейся девушке, и она исчезает навсегда, оставив по себе бесконечные сожаления. С тех пор, как я с некоторой долей вероятности установил имя неизвестной Сильвитон Невиль, но так и не сумел напасть на ее след, Чутье мне подсказывало, что женщина прячется. Как будто я, сам того не желая, разоблачил аферу, к которой не имел ни малейшего отношения. Оказался случайным свидетелем хитрой махинации, и мошенница перед тем, как скрыться, тщательно замела все следы. Я ошибался с самого начала. Вот она, Сильвитон Невиль. Передо мной, непринужденная Приветливая, беседует с прохожими, шутит и не думает прятаться. Рядом со мной молчит Мюгетта. От стенда нас отделяют тридцать метров, но я отлично вижу стол перед женщиной и не узнаю ни одной вещи. Нет ни машинок, ни фигурок, ни кукол, ни дисков, ни лошадки-качалки. Ничего, чем мог бы заинтересоваться ребенок. Вытаскиваю ноги из топкого месива и шагаю вперед, силясь разглядеть, что же продает в этом году таинственная женщина. Выбор на сей раз победнее. Товар преимущественно мелкий, занимает едва ли четверть стола. Я приближаюсь и, наконец, вижу. Не удержи меня, мюгетта за руку, я бы поскользнулся в ручье жидкой грязи, растекающимся под нашими ногами. Мюгетта подталкивает меня вперед. Мне странен этот жест. Приглашение к новому наваждению. На миг мне кажется, что женщина в зеленом дождевике, предполагаемая Сильви Тонневиль, улыбается Мюгетте. Более того, она, если только дело не в капле упавшей с мокрого капюшона, ей подмигивает. Я делаю еще шаг. Организаторы рассыпали перед стендами опилки, и в непосредственной близости от участников не так скользко. Почему Мюгетта так крепко сжимает мою руку? На столе среди незнакомых безделушек красуются старенький путеводитель туристического маршрута номер 30 по горной цепи Пюи и Авернским озером, сильно потрепанный, в точности такой, мы с Мюгеттой таскали в рюкзаке двадцать с лишним лет назад. Две венецианские маски, пьеро и коломбина, точно такие же мы привезли с свадебного путешествия, и они долго висели над камином. Старые программки оперет Офенбаха, «Прекрасная Елена», «Орфей спускается в ад» и «Парижская жизнь». Мне смутно помнится, что когда то давно я был на этих спектаклях стопка почтовых открыток на первый вид Санторини, и я мог бы поклясться что только вчера отправил ее из тиры с самого кратера и на обороте еще написано люблю и нарисованы два сердечка которые мы с мюгеттой когда то переплели под проливным дождем Ее рука еще крепче сжимает мою. Комментарий Мюгетты Ты прав, милый. Твоя одержимость пошла всем на пользу. Я и не представляла до какой степени. Я ломала голову, как вытащить тебя из скорлупы, чтобы ты снова стал отцом твоим детям и сыном твоей маме. Я не нашла лучшего способа, чем использовать твою страсть. «Твою любовь к тайнам». Остальное для такой хитрюги и хорошей актрисы, как я, было детской игрой. И спасибо моей старой подруге Сильви. Сдается мне, Габи, ты пришел в восторг от первого тома «Вида с чердака». Надеюсь, что и второй том понравится тебе не меньше. Запомни хорошенько каждый из этих вещдоков, и главное, ни одного не забывай. Я жду, не дождусь твоего нового расследования, мой страстный сыщик. Чтобы ты умолял меня пойти на все опереты вдвоем, только ты и я. Чтобы ты обманом увез меня в Овернь, в горный поход. Чтобы ты сделал мне сюрприз и преподнес билеты на ночной поезд в Венецию. Чтобы ты прошептал, целуя меня утром, давай уедем вместе, как в первый раз. Уедем любить друг друга на Санторини.